Но это она, как хозяйка дома, должна решать, что ставить или вешать в общих комнатах. После смерти матери этим занимается именно она, к моему глубокому удовлетворению. Во всяком случае, напомню ваши же слова. Этот портрет сэр Христофер завещал Артуру. Судя по тому, какое место он занимал в его жизни, Мне кажется, он не одобрил бы, если бы мы сделали его просто украшением салона. Артур, я надеюсь, ты не обиделся на сестру за то, что... Нет, отец, что вы! Я все хорошо понял. Месье Брент, могу я попросить вас помочь мне отнести портрет в мою комнату? Ну, конечно, Артур. Прошу прощения, мисс Лорна. А я попрошу патентенна? «Дать мне все необходимое, чтобы повесить портрет», — сказал Адам. «Втроем мы найдем самое лучшее место для него». Портрет унесли. Гийом и Лорна остались одни в салоне. Он подошел к окну, чтобы посмотреть, как разбушевавшийся ветер раскачивает вершины деревьев. Она спокойно допивала свой чай. Выпив последнюю чашку, Лорна встала и подошла к нему. «Мне кажется, мне здесь совсем не рады», — прошептала она с печалью в голосе, которая его тронула. «Мне было бы неприятно, если бы у вас сложилось такое впечатление. У нас в Контантене принято оказывать честь всем, кто стучится к нам в дверь, и моя дочь знает это. Может быть, она знает и много лишнего, к чему она очень чувствительна». Постарайтесь не сердиться на нее за это. Завтра, при свете дня, все встанет на свои места. Я сержусь не на нее, а на вас, разве вы оправдываете ее. Признаюсь, я надеялась, что вы будете рады постоянно видеть этот портрет. Ответ прозвучал сразу же и очень резко. «Нет, этот образ, как вы говорите, принадлежит другой женщине» а не той, что я любил. Тот образ запечатлен у меня в душе и никогда не изгладится из моей памяти. Поэтому мне не нужен шедевр мистера Лоуренса. Там изображена мать Артура, супруга сэра Христофера, а не Мориду. Я должен был давно понять, что в тот день, когда она простилась со мной, уже все было кончено. «Это вы так назвали ее Мария «Марей Дус». «Дус» по-французски. «Случилось само собой. Ей было четыре года, а мне семь. Боже, как она была мила! Я обожал ее!» — сказал Гийом, улыбаясь. «Но все были против нас, даже история с большой буквы. И особенно моя бабка. Мне кажется, вы тот человек, которого она ненавидит больше всех на свете». Она ненавидела вас, когда вы были еще ребенком, и она чуть не умерла от гнева, узнав, что Артур — ваш сын. Только чуть — очень жаль. В дверь тихо постучали, и на пороге появилась Китти, уже сменившая платье. На ней были черное платье камеристки, фартух, чепчик и манжеты из белого батиста. Она пришла сообщить, что комната мисс Лорны готова. Ей даже приготовили ванну. «Прекрасно!» — воскликнула молодая женщина. «Я сейчас приду, Кити. Думаю, — добавила она, повернувшись к Гийому, — что я избавлю вас от моего дальнейшего присутствия. После ванны самое лучшее — лечь в постель. Желаю вам доброй ночи, дядюшка!» Думая, что она протянет ему руку, Он слегка склонился в поклоне, но она схватила его за плечи и прижалась к его щеке горячими и мягкими губами. Потом посмотрела на него блестящими глазами. «Боже, как мне нравится вас так называть! Это скорее подходит для пожилого человека!» «Но я и есть пожилой человек!» Она засмеялась и оглядела его высокую, стройную и мускулистую фигуру, широкие плечи и густую рыжую шевелюру слегка посеребренную на висках. — Не верите глупостей, — бросила она с внезапным гневом в голосе. — Вы мужчина, просто-напросто мужчина, но настоящий мужчина, единственный настоящий, которого я до сих пор встречала. — Может быть, за исключением сэра Христофера, но тот святой,